Я — мент, а не спаситель Отечества. Не перебивай старших, слушай молча. Я сейчас договорюсь о переводе тебя в бывший церковский санаторий. ко всем к тебе пожалуй ребята из конторы, проведают, так сказать. Ты дремли, зевай, жалуйся на головные боли, а после девяти приедет Станислав, шмотки твои привезет, и переправить на конспиративную квартиру. Там организуешь штаб по розыску «Кобры». Официально руководить розыском будет Станислав. Через него и действовать. За ним могут установить наружку. Горов с хрустом потянулся. «Ну, мы данный вопрос решим. Станиславу не обязательно бывать у меня. Сколько людей дашь?» «Ты руки не растопыривай. Не рыбак».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 так как днем вкалывает грузчиков в магазин. — Это можно. Так что постарше взглянула в паспорт, полистала трудовую книжку, спросила, как с этим делом, щелкнула себя по горлу. — На службе не употребляю, — потопился кобра. — Смотри, — дама посерьезнела, — выгоним в момент. Нам охранник нужен сутки работать, трое отдыхать.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 следуя за кадровичкой длинными коридорами. Над куда бы такое взялись? Она рассмеялась. С этого же всегда начинают... Платим мы прилично. 250 плюс премиальные. На руки около полумиллиона. Так я у вас готовлю две смены работать. А из магазина уволивсь, радостно воскликнул кобра, досадая за допущенную оплошность. Конечно, о как следовало спросить в первую очередь.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 и находился в распоряжении этих самых кадров. Яшин просить служебной машины не стал, сел за руль собственной «Волги». По дороге гадал, что его ждет, в какую дыру засунут.